От всей души Я очень много слышал про ваш город, и я два года я очень много приглашаю. Но в я решил приехать. Просто у меня один из лучших друзей, он из Днепропетровска. Правда, сейчас в Канаде живут бедники. Вот. И очень много консультирую людей, которые выходят из Днепропетровска. Из, из Запорожья, из -за... мне сказали, что это соседний колхоз, то есть соседний город, извините. Поэтому очень изначально у нас мне как-то хочется с вами пообщаться, только знаете, если можно забудьте, вот то, говорили, я такой же, как что-то там, молодцы их это только на Украине нельзя написать, я не Это даже обязывает. А это как-то привык больше как консультант, как лидер это да, то традиционное к обо мне больше. То есть это ну как вы её Хорошо. А, знаете, э, очень, я вообще в принципе не люблю читать такие лекции. Я сейчас сиаду су мне видано буду рассказывать что-то, ну, Витя, ну, пытаюсь перед людьми, не желательно, потому что всегда получится, но и вещи умные говорить. Вы знаете, мне хотелось бы это более интерактивно. Да? Вот что пришли, два часа слушать, ну, кассету возьмете послушать. Давайте мы с вами поработаем. Ну, как? Давай. А, а да? Поработаем, поговорим вообще, да. как стать гармоничным в конце Согласны? А? Да. Прибудем сидеть, а сядем кузов на Встал? Ну, да, я, я на четверть украинцев, с Киева ездился. Я, правда, никогда не жил, говорили, как сказать, на четверть. Когда-то когда приезжали, они всегда говорили так, «батчи», такой очень красивый акцент. Я, конечно, помню «батчи», и я еще запомнил три слова. Когда я их сказал повторение, мама ударила руку маму, говорит, что не такие неприличные вещи. Поэтому из пяти украинских слов три слова, такие не очень приличные, поэтому... Я буду говорить на чистом русском максимально. Итак, как вы согласны, поработать сегодня чуть больше? В принципе, я вам буду рассказывать, что у меня есть план, что хотелось бы вам донести, как-то рассказать. Но вместе с тем, я хотелось бы с вами поработать, потому что это намного лучше. Что вы с Он так рассказывает, чтобы периодически с Вами общаться. Это не могу я так слышать. Сейчас надо войти в это состояние президента, бизнесмена. Вот. Единственное, меня просят, что меня на просьбе, фамилия не была, я Если так на будущее. По энергетике это немножко разные вещи, поэтому на Хорошо. Итак, Вы пришли. Что Вы ждете сегодня от тренинга? Нет. Четыре <связь> шага шаг на пути к горной. То есть нам сегодня с вами надо сделать четыре шага на пути к горной. Если вы начнете следовать тем знаниям, которые мы сегодня, сегодня будем обсуждать, вы увидите, вашу жизнь очень быстро изменится. Это я вам обещаю. Обещаю из опыта что... ну, опыт тех людей, которые у меня учатся, из тех людей, которые я консультирую, это я вам гарантирую. Хотя что, можно же да? Да, да, да? Хотя на мешке, так понял, ничего не ожидаете? <свят> если еще что-то не получите, то смотришь и спасибо скажете. <свят> <свят> <свят> <свят> но... Итак, что в вашем понимании гармония такое? В баланс определённых ну, трёх начал – это даёт вам здоровье. И если вы хотите быть здоровы, счастливы и успешны, вы быть гармоничны – это тоже своего рода баланс. И это состоит из четырёх уровней, четырёх шагов, которые мы сегодня с вами пройдём. И эти знания вам очень помогут. Почему? Вот сегодня я консультирую девушку, она говорит, вот у меня муж какой-то, как я там буду с ним?» Какой он такой? Вы вот, знаете, вы знаете, гармоничная девушка. И у вас многие вопросы в принципе от того. Потому что когда гармоничный человек, он, при, он притягивает гармоничное обстоятельство. И он в каждой ситуации поступает правильно. Потому что если вы согласитесь, я думаю, что если человек негармоничный, вы ему какой-то хороший совет не даете, у него все выйдет. Все же, как это в России говорят. Вы хотели как лучше, да? А получилось, в общем, как бывает? Как всегда. Да, как всегда. Поэтому одно из основных качеств, что человек по-свадно, он должен быть гармоничным, он должен жить в балансе в определённом. Балансе по основным четырём ступеням. Вот. и это очень зависит, это, для, это очень важно, в том числе для того, чтобы создать счастливые личные отношения. Кто хочет счастливые личные отношения? Все, Все хотят, да. Дураков нет. нет ну, часто скажут, что личные отношения нужны всем. Если этого нету, то мы не можем там мениваться и испытывать любовь, или можем участвовать в какой-то степени. Но, опять же, я это много раз, раз объяснял, что... Так, как? Слышно? Теперь надо покрикивать. Опять. Как вы думаете, если два человека негармоничных сойдут, с какой у них союз будет? гармонично это очевидно, да? Можно что-то делать, узнавать, ну какой смысл, если люди, они в принципе не негармоничны. Они не знают, например, как правильно выстраивать личные отношения. О чем можно говорить тогда? Согласен? Это касается всех сфер жизни И гармония, она состоит из четырех уровней, по большому счету. Первый уровень – это физический. Если мы не занимаемся физически, то наше тело, оно не будет здоровым. И здорово как в физическом, в прямом смысле, так и в переносном. Вы знаете, что у нас есть множество чаток, да? 7 основных только, энергетический центр, у нас есть тонкое тело. Если наше тело неправильно действует, у нас сквертно, там, больше жира, там, обмен веществ так, то это влияет на ум, на мысли. Согласны? Да. Это человек не так думает совсем. Ведь в чем-то Фрейд был прав, что скоро химия за, там, заменит психологию. Ну, конечно, это полный бред. Но идея правильная. Если вам, например, не хватает витаминов определенных, у вас может быть депрессия. Знаете это? То есть мысление будет по-другому. Или возьмите просто собачку, вот доброго шарика своего. Покормите неделю сырым мясом. Что с этой собакой будет? Агрессия. Или острый перец, например. Если вы начнете кушать мясо, острый перец, сразу стресс появится, захочется что-то делать. Такой, кого-то драться, чего-то там чего Что-то совершать не очень хорошее. Таким образом, наше тело очень зависит от э, нашего... Вернее, мы зависим от нашего тела очень сильно. Многие люди говорят, вот я начинаю заниматься духовной жизнью, да? В чем не тело, я там все, я там молюсь, я там еще что-то делаю. Но, если человек не занимается своим телом, он не может быть гармоничным. Идет нарушение обменных процессов физиологических, идет энергетический обмен. И, опять же, для чего нам надо быть гармоничным? Гармоничным нам надо быть для того, чтобы быть э, счастливым. Э, вы знаете, есть даже гормоны определенные, эндорфины, энцефалины, которые выделяются, когда мы физическим э, активностью занимаемся. Конечно, в первую очередь это йогой, но также бег, э, длинная ходьба, плавание, все эти аэровные виды спорта, они выделяют эти гормоны. Человек испытывает счастье, полет у него уходит, много отрицательных эмоций. Ведь это действительно очень работает. Если человек какой-то говорит, например, я испытываю дисбаланс, я плохо себя ну, чувствую, у меня депрессия, пусть поработает, да, или побегай, займись чем-то, многие вещи, они изменятся. О физическом теле можно говорить с разных сторон. В первую очередь физические упражнения, в принципе. Я недавно читал, делали обзор, несколько изданий, таких довольно популярных изданий. И довольно таких известных изданий, они делали обзор, что, почему долго жители долго живут, что их объединяет. Ну, первое качество, это давно было известно, они добродушны очень. Живут на природе, они очень добродушны, в принципе. Никогда слово ворове с их потом, 120-летнего, не, не, не увидите. Вот. Но есть еще одно важное качество. Я просто взял следи, вот, э, ну, этих смотрел, этих, этих. Они все занимаются физической активностью. Кто-то там овец пасёт, по 10-16 км в день проходит, кто-то ещё что-то делает. У них постоянно есть какая-то физическая активность. Наша жизнь – это наоборот, да, вот там, высшего слова, машина, офис, да. ну, о чём-то можно… Mm. Yeah. о чём можно говорить, скажем так. Наш образ жизни, он такой, настоящий. Либо наоборот, там, спортзалы, они тоже нас особо не развивает Идёт там тонкая энергия, вот многие эти все… Тренажеры, они толкую энергию забирают. Поэтому лучше на природе делать что-то. Бегать, плавать, там, заниматься. Самое полезное, конечно, это йога. По всем своим По влияниям это йога. Поэтому первое, для гармоничной жизни необходимо физические упражнения делать. Хотите вы того или нет, то есть вы хотите быть гармоничными, счастливыми, это нужно делать. А... Скажите, часто кто не занимается физической культурой, делать? поднимите руки, пожалуйста занимается кто не занимается остальные все занимаются Сегодня. все <смех> Ладно. подойдем к вопросу кто занимается регулярно О -о -о -о. не пить пожалуйста не трех раз в неделю да? меньше двух это уже вредно даже два уже так всяк надо минимум три раза в неделю например взяли там пошли 10 километров лекцию ставили Слушайте, идёте что-то, были плаваете. Вот, так, таким образом первая физическая активность. Следующее, что очень важно – это питание. Восточная психология, да и всю философию, в принципе, называют часто кулинарным. Ну, возьмите, там, к примеру, вот вы говорите, там надо это есть, надо есть, перед пищей надо помолиться и так далее, да ничего подобного. Это не так, что ничего подобного. Мы уже в самом начале… Сказали, вы согласились, что если определенных не хватает витаминов, каких-то минералов, человека меняется психика. И одна пища, она совсем э, принесет вам э, другую энергию, чем другая пища, скажем так. Совершенно разный уровень, совершенно разная энергия. Поэтому очень важная питация, правильно? Я знаю, у вас тут целые фестивали проходят э, вегетарианство, да. Вегетарианство тоже очень важно. Конечно, на этом правильное питание не заканчивается. Очень важно, там, утром, вечером, есть определенные методики. Я не буду вам говорить, вы где-то, в принципе, это все знаете. Но в основном постарайтесь на ночь не кушать, там, самые простые вещи, знаете. Э, белый хлеб, белый сахар – это просто чистый яд. Мы в новом журнале это обсуждаем. Это белый хлеб, белый сахар, соль – это просто все, что вредно Особенно белый сахар. может там, вот, я очень надеюсь, просто мой помощник не приехал, ему там На том, что в огромной очереди он ехал в НИДИ, журнал увез. Не знаю, доедет или, надеюсь, до завтра. Там второй номер журнала увезет. Там, почитайте, просто научные все данные конкретно. Чем? Сахар, он просто белый сахар полностью разрушает. И, и психику, и телу физическую. Почитайте, это научные многие вещи. Что все болезни, слабость иммунитета началась тогда, когда в западной цивилизации стали активно использовать белый сахар. Там, это отдельная тема, мы не будем ее касаться. Я чувствую, видите, некоторые уже приуныли, думают, зря пришли. <сех> <сех> сахар, говорят, <я>, вредно. <сех> Просто сахар надо заменить, коричневым сахаром. Есть еще там, не знаю, как здесь, вот, ну, за границей, особенно в Ганаде, там были нового есть, какие-то есть. Тростниковый. Тростниковый – самый полезный сахар. Именно, он даже пользу принес. <сех> ну, так и иначе, ладно, давайте <сех> с этой темы <сех> уйдем, потому что, как говорится, если хочешь, поедем, ну, но... Найти себе врагов, начни с ними диету правильную обсуждать. Советуй их как это. Я с вами хочу дружить. Мне еще несколько дней здесь жить, как будем долго на питании задерживаться. Но питание это действительно очень важно. И питание само важно по себе даже, конечно, очень важно, что человек кушает. Но очень важно еще, в каком состоянии кушать и с кем кушать. И кто готовит. Потому что человек, который готовит пищу, он передает свою энергию. Есть несколько научных, да, уже таком, на таком уровне науки, что повара стоят, ругаются, весь рабочий коллектив кушает, первоклассная пища, все отравляются. Слышали такое? Раньше, как, например, вы сказали, что все хотите быть успешными в личной жизни. Успех в личной жизни – жена должна с любовью пищу готовить, и детям, и мужу. Вот многие юристы я знаю, у меня вот один друг советовал, я думал, вначале примитивную. Я просто взял, сам стал со заодно советовать. я стал смотреть статистику, потому что у меня немножко с научностью от ума. И я увидел, и в чём статистика проявилась, mm -hmm. если женщина, вот муж приходит, пьяная, она ругается, она ему готовит там, молится, мантры читает, ну просто любовью пищу наполняет, потом там, христианские могут быть молитвы, не знаю, христианские там, иудеи, какие хотите, просто наполняйте пищу любовью, и мужу предлагаете ей с уважением, он что-то говорит, да, всё равно уважение, обычно через три месяца любой муж меняется, то есть становится замечательно, пить бросает и так далее. Просто без любовью. Хорошие продукты. Живательный, конечно, мясной, ну, понимаете, труп, да, жареный, как его любовью не наполняйте, вроде бы, то пятина, конечно, согласна. Что там, новому кому-то, да, новому мужу дадите, там, не знаю, надо будет уровень святого, чтобы любовью, там, кусок трупа наполнить, да. Вот. Поэтому, если вы готовите, э, с любовью даете, обычно три месяца. Представляете, три месяца и личная жизнь улучшается. Как вы? Кто мужу вообще готовит? Подождите. Кто не готовит? Ну понятно, дорогой, если вы еще мужу своему готовить. Надеюсь, до вас эти дурацкие влияния не дошли. Немножко дошли. Просто как рассмотреть, насколько цивилизации гранины, насколько там сексуальных все эти Как, насколько это ближе к Сатоме и Гамаре. Итак, э, так, э, очень важно, в том числе, с кем мы кушаем. Потому что, когда человек кушает, у него открывается подсознание. Сейчас многие спецслужбы, многие учебные центры, они как-то, когда человек кушает, бегу, что-то учат и он запоминает, но это очень опасно. Там есть много минусов у этой методики. И имейте в виду, когда человек кушает, у него открывается подсознание. Поэтому раньше во всех продвинутых цивилизациях никогда не кушали в доме врага, Никогда не кушали, когда рядом ругаются. Или просто настроение плохое, или человек, который тебя не любит. Потому что просто может сидеть, смотреть, ты будешь кушать и заболеешь. Зачем это надо, да? Также нельзя кушать, когда животные смотрят, особенно собака. Собака оскорняет пищу, видите. Даже это очень хорошее, очень бредное животное. Но если животное смотрит, вы берете животные реф... ну, э... рефлексы, какие-то отрицательные вещи. Поэтому очень важно следить за своим питанием. В ресторане вы кушаете, играет музыка, бам-бам-бам, бум-бум-бум, да? Вы поели, может, забыли, у вас в последующем утро идете, у вас говорят бум-бум-бум. Хорошо, если музыка классика, да? Тут у вас mm -hmm. два хорошие вегетариатские ресторана, видите? Но в остальных ресторанах, я думаю, музыка такая, невозвышающая сознание. Музыка, речи, все, с кем мы кушаем, момент питания, человек проглотает буквально. Поэтому очень важно следить за этим. И важно медленно этим, в сады. Сейчас вот, я даже общался с некоторыми, ну, Лазарь-то давно это говорил, вот есть известные там экстрасенсы, я сам немножко вижу тоже, я вижу, просто пища, она очень меняется. Если вы помолились перед пищей, или, например, предложили Богу, что лучше, просто с любовью, да, и потом помолились, наполнили ее любовью, у пищи меняется состав. Согласны с этим? Если вы с этим не согласны, не верите, есть научные исследования про воду, прочитайте. Знаете, да? Беру сакан воды, вот. Кстати, у взять нечего. Мне обещали 5 литров, я обещал, что я буду в за вас пить. За ваше здоровье. Скоро 5 литров поставить. Ну, тут что -то... я не знаю, даже за себя выпить нефиг. Вот. И... Э, очень... Это научно доказано. Вы берёте воду, говорите там, дурак, культура, гитлер да, и так далее. И вода, она... Ну, просто кристаллы очень редные. Это просто ясно, называется. Говорите любовь, благодарение. И какое-то, например, имя Бога, Христос, Кришна, Будда и так далее. И э, меняется структура сразу воды. Из пищи так же. Ведь мы на сколько? На 80%? О! Но у вас хорошо, я думаю, вы шутили. Мне сказали, что пока я не выкину за ваше здоровье, я абсолютно не уйду. Он более-менее я говорю, расскажи, как ты питался в 25 лет. Он был наркоман, ну, курил там что-то, ну, ел непонятно что там вот так. Я говорю, ты пока от этого не избавишься, у тебя нет смысла этого. И он стал, он посоветовался с хорошим иллюзическим врачом, он там сокотерапия, там чистился, кишечник чистил. И у него, прошел он три месяца, они не вместе с женой. Во-первых, вес сразу восстановился, цвет лица такой полностью, и у него сразу и духовная жизнь пошла, и курица открылась, он учиться стал намного, намного лучше. Почему? Потому что вот, например, вы думаете, носите 10 килограмм дерьма и все, да? Не шиша. Эти же все отрицательные эмоции, которые складываются, они в них как? А? Вот почему? Это опять же научный фактор. Научный фактор, извините, пожалуйста. Человек печень чистит, у него выходят там всякие камушки, дрянь-то, и, и он у него вдруг не проходит. Слышали такое? Он становится менее желчным, менее зависимым, потому что это реально. Не просто случайно, когда человек какой-то желчный. У него реально проблемы с желчью, проблемы с завистью. Потому что это все на физическом уровне держит. У меня сейчас вот три недели жил мой друг, он 20 лет уже в Индии живет, у него там огромная клиника в очень успешный врач. Вторая у него степень ученый в Индии сделал такой сам целитель У него все, просто 90% заболеваний, говорит, лечится, если человек чистится. И он дает чистки. Он говорит, тебе надо в первую очередь желудок, те кишечник, кишечник всем надо. И шеющие печи люди чистятся, и в них изменения больше Особенно это очень важно для косметологов. Потому что в современной косметологии, если вы почитаете баночки, там 30-40 элементов химии, не так? Это очень вредно. Вы втираете в кожу. Вы думаете, куда это девается? У меня на одном из сайтов есть научные данные, что английское было исследование, и они обнаружили, что одно из главных самых причин заболевания рака, это то, что у обычного западного человека в его теле около 80, 8, 380 разных химических элементов. Это же металл, он вроде мало, но миллиграмма – это очень опасная вещь. И мы все это вносим в себе. Это влияет на сознание наше. Вы, вы даже не писаете, вы начнете чиститься, у вас интуиция откроется, совсем другое видели. Поэтому то, что я вам советую делать. Следующий... Э Это, в принципе, раскрученные уже термины, там, Норбеков очень популяризирует. В восточной психологии что человек должен клямой ходить, позвоночник должен быть ровным. Потому что с астрологической точки зрения я могу сказать, что если человек не ходит ровно, то у него энергия солнца закрывается, да, то что происходит? У него, когда человек... Сутулица – это это связано с планетой Солнца, в него проходит уверенность в себе сразу, и нарушается обмен Солнца. Солнце – это планета, которая дает часть то есть счастье уже быть не может. Поэтому посмотрите за свои осанки, если вы ходите сутулой, то уже энергии не могут гармонировать. Конечно, за позвоночником всегда надо следить. В первую очередь с помощью йоги и плавания – это два идеальных метода как и вообще физическая активность. Всегда надо проверять позвоночник. У вас может позвоночник выйти, вроде боль не сильно, энергии нарушились, и может печень заболеть. Знаете? Сейчас многие, ну, правда, это в Америке чуть-чуть прекратилось, я немножко удивлен. Лет 7 назад большинство врачей не пришли к выводу, что вообще 90% проблемы за позвоночником. Нарушается энергия, позвоночник выходит, и вдруг там печень. И они стали делать, что в первую очередь проверяется позвоночник. Вам интересно? Но это надо, дорогие. Вы же хотите четыре шага больше высшему да, Вот первый шаг, да, про дерьмо поговорили, про, сейчас, про позвоночник, ничего. Все это важно. Вот, и а, они говорят, вообще надо вначале позвоночник исследовать, а потом уже человека лечить. Потому что если человек неровный, у него там проблемы с позвоночником, то это рано или поздно даст проблемы с каким-то органом. Тысячелетия назад это говорили просветленные мудрецы Индии, которые говорили, вы должны ровно ходить. Практически все вот эти методы, даже китайской гимнастики, там, все это связано с позвоночником. То есть позвоночник должен быть ровный и должны быть мышцы вдоль позвоночника, которые держат. То есть самое лучшее, вам, кстати, советую, ложитесь на живот. Руки здесь и медленно поднимается одновременно, например. Если вы ну, руки, и голову и ноги и при вам мышцы будут очень быстро на конечность несколько месяцев поделали и у вас позвоночник будет держаться крепко итак, очень важно ходить ровно энергия солнца, но не так ровно, да? но представьте, что кто-то у вас сидит на плечах и медленно за веревочку вас поднимает вот, вот примерно вот где здесь дегрешней, где вот оставляют волосы здесь очень важный энергетический центр есть он должен быть прикрыт, считайте поэтому если вы знаете, большинство религий вот И мусульмане и иудеи то есть в израиле сидишь у них всегда шапочка такая вот представьте что за эту дырочку вас кто-то тянет вверх и слегка подтягиваете всегда проверяйте свою отцамку и еще пожелание это тоже энергия солнца э, усиливается ходите улыбаясь вы вообще улыбаетесь и когда сомневаешься хотя на украине вот я ехал сегодня, там нам все улыбаются стоят ночи или кто вышел нас потокнул все смеются. То есть люди как-то более-менее часто улыбаются, я заметил. Потому что когда человек, как, тоже я в последней своей книге написал, что мы счастливы, да, это есть поражение психолога, что мы счастливы никогда, человек, счастлив, человек смеется не когда он счастлив, он счастлив, когда он смеется. Поэтому просто если вы улыбаетесь, то у вас много внешних проблем идет. На, на внешнем уровне, который есть, из-под сознания, это недостаточно, не, не чтобы ушли ваши карпичные задачи. Но на внешнем уровне много проблем не уйдут. Поэтому просто старайтесь э, ходить ровно, максимально. Просто видите, даже когда вы сидите где-то, работа с так развалились. Вот. Старайтесь э, ровно сидеть, почаще улыбаться, даже если кто-то не спотыкается. Иногда в жизни не так много радости, даже если кто-то реально не спотыкается. Поверьте мне. И еще, что очень важно, коснуться нужно бы и можно бы про физическую, э, про физический уровень, это дыхание. Опять же, большинство заболеваний начинается, когда нарушается энергия прана. Я надеюсь, хотя я что-то, может, ну, не знаю, перевезут или нет, может, как-нибудь передадут. Хоть там, у меня есть семинар «10 шагов на пути к совершенству», такой довольно серьезный, там, глубокий семинар, и там есть про дыхание. Там очень подробно разбираем, так. множество влияний, как, что. И дыхание — это основа всего, это прана. Ну, как китайцы говорят, цик, там, чиро, тут вся эта энергия. Но ну, в принципе, на востоке это прана говорится. Как прана цикулирует наше внутрь, насколько мы счастливы и здоровы, как мы дышим. Поэтому это тоже есть пранаяма в йоге, есть правильная методика. Ну, по крайней мере, старайтесь через нос дышать, самое простое. И так вот, животик. Что ну, не только грудное, но это отдельная тема, там на дисках есть, я не хочу сейчас касаться, потому что надо упражнение будет показывать. С дыханием тоже очень важно. По крайней мере самое простое, если вы начинаете нервничать, хочется кому-то ну, что-то сказать такое без любви, то начните медленно, спокойно дышать. Это сразу успокоит вас. Не замечали? 7-10 секунд обычно, 7-10 вдохов вам вот так, вот так бывает. Просто медленно дыхайте, я думаю, человеку любовь желаете. Есть также прана, целое упражнение, которое наполняет нас силой, но это отдельная тема. Просто имейте в виду, что еще надо дышать пранить. Итак, вот это, если сказать самым таким общим подходом, это физический уровень. Какие у вас вопросы по физическому уровню? вы такие расстрелили. А можно задать вопрос? Ну, какой политический вопрос? Сейчас у нас есть такой общий момент, как так то кровати, что вы можете о сказать? Вроде бы там поздоборщик лечат, все такое, знаете? Там наши массажеры вот эти кровати. Я как-то не хожу по массажным кабинетам? Нет, слышали? что вы знаете? Это плюс или нет человека? А, найти... я, я не знаю, я прошу прощения. Вы просто не знаете? Я просто не знаю. Ну, просто не знаю. Строим а строим вы знаете? в Корее это вы, что на каждом доме кабинет или в Казахстане? И в Таиланде, на каждом месте. Да, ну а вы... Вы можете сказать, это да, хорошо, не знаю, скажите. Хорошо. самое лучшее тренировать. Конечно, кровати там, массажный кабинет как может и важно Но позвоночник очень важен. Например, вот, перед отъездом я смотрел, консультировал эту женщину, и я говорю, у вас вверх позвоночника за... вообще, ну... она говорит, да, боли сильные, говорит, надо делать там какие-то упражнения, надо но у нее уже соли много, потому что соль, сахар, это все же костенеет, неподвижный образ жизни. Кальций, вот это все, белый сахар уже бывает кальций из организма. Поэтому позвоночник становится таким твердым Поэтому кровать как бы хорошей не была ну, Надо больше из моего опыта физическим заниматься чем Физический, йога, упражнения воздух свежий, там, питание правильное и так далее И тогда кровати не важны Хотя конечно может хочется Потому что у нас же западный подход мысли да, Что вот заплатил там, купил кровать, йога, позвоночник выкурился Это лучше чем зал ходить Или сахар не кушать Хорошо, следующий уровень социальный, это довольно серьезный уровень. социальный уровень он очень много включает, как вы думаете, что? Окружение, умение общаться с другими людьми, умение зарабатывать деньги, он, кстати, одно из главных самых, пока я не забыл, состояться как мужчина или как женщина, Просто как деньги, опять же, если мой тренинг привезут по дингаутам. Просто у нас есть четырехчасовой тренинг, я учу, как деньги зарабатывать. не так сложно, как вы думаете. Но есть определенная методика, если правильно будет все на внешнем уровне делается, на внутреннем уровне все правильно, мы не привязаны к деньгам, это все можно так сказать, пройти. Деньги, я чувствую, вам неинтересны, вы люди духовные. Но что я хотел бы с вами поделиться, это то, что очень важно, состоится как мужчина или как женщина. Сейчас же идет, как это, эмансипация, да, Там, бедная идет, идет, все, люди все несчастнее становятся. Но по восточной психологии говорится, если вы получили у тела женщины, или кому-то повезло чуть больше, мужчины, например, да, э, то вы должны жить как мужчина. Это тело, оно определяет наш образ жизни. Сейчас об этом не очень популярно говорить, но согласитесь, что у женщин совершенно другой подход к мысли. Совершенно другой Почему? Потому что природа, физиология другая. Потому что первый уровень другой. У нее тонкое тело другое. Планеты совершенно другие влияют. Там Венера и у нас основные планеты. Совершенно ход мыслей другой. Я говорю, что не, надо, ну, скажем, там машину покупать, новую все там, смотрите. Она да, говорит, вот это мне не нравится, она не очень красивая. Я говорю, ты на движок, посмотри. Не бачишь, Не бачишь, да? Женщинам всё по-другому полностью, потому что женственный физиологический цикл совершенно другой. 28 дней лунный день, у них все по-другому. Женщинам важно как Беременность, беременность, беременность против. Хихи. Материнство. Материнство. О, точь, точь. Материнство, мужчин там чуть задача посложнее, зачать надо. Идея в чем? Что у мужчины полностью другой ход Это нарушается обмен. Если мужчина пытается жить как женщина. Да? Балетом занимается. Ара! Ну дурак вообще. Ты дурак? Как? Дурак, да? Ну где-то близко к этому. Ну так или иначе, смотрите. А, женщина должна быть женщина, мужчина должен быть мужчиной Вот кто из женщин хочет мужу себе додика какую Я люблю, когда муж реально, мне сказал. Кто такого хочет, честно скажите. Папа, женщина, девушка, комсомолки. Кто хочет такого мужа? Хотите? А зачем вы делаете из мужиков таких? Потому что современная культура она делает. Вот, например, сейчас в Канаде, э, и вообще на Западе, и, кстати, и в Израиле очень популярно, мы сидим с женой в ресторане, а педа, в Лианамбаре израильская такая любовь, все, ну, так, ну, все хорошо, видно уже живут, например, да. они поели, счет на двоих делятся, всегда официант спрашивает, вам жители и то есть всегда не делят, женщина за себя платят. В Канаде сейчас очень нормально, что женщина приносит подарки, цветы мужчине, да. это нормально? Конечно, на мой взгляд, есть какие-то плюсы. Но если говорить честно, то это ненормально. Потому что природа женщины потреблять по-хорошему. Вот как узнать, мужик хороший, будет от него хороший или Какие он подарки дает? Какой он благородный? Если мужчина не заботится о женщине, это уже непонятно кто. И мужчине очень важно развивать самоуважение. У него ему очень важно развивать солнечную солнечную энергию, солнечный марсианский. И он будет гармоничен, семья будет гармонична. почему? Потому что когда в семье этот э, баланс нарушается, женщина, ну, она в основном следит за тем, чтобы муж был рядом. То что происходит? Солнце начинает идти через женщину. Это совершенно не то. Не может энергия Солнца через женское тело пройти гармонично. Вот если вам сейчас скажут, что Жигули 95-го года, вам дадут на, на Такар-Париж, кто-то поедет? Нет, потому что не предназначены Жигули. Вообще трудно сказать, для чего Жигули предназначены. Но уж по крайней мере не для этого. И также женское тело, оно предназначено этапу материнства, там все такое, заботиться, потреблять, По-хорошему мужчине наоборот тоже Природа Сейчас наоборот вот Мы были в Финляндии там очень интересно Женщина дверь ну, идет сзади, приоткроешь Она обижается, она вас суть может подать знаете? Неуважение Вы нарушаете права человека Вы с вами ровно чего за мной ухаживаете Дурак, погорячился, простите Снова говорю, говорю отродяйте Они не красятся да? Мы хотим выглядеть как мужчины Знаете, вот Но это иллюзия. Женщина — это Венера. Венера — это вот это всё. Если у женщины это нет, то женщина негармонична. Сейчас же как у нас, многие-то становятся. Да? Ну понятно, что если вы монашкой решили стать, хотя это тоже очень под большим сомнением, потому что женское тело оно не предназначено для монашек. Если единицы, это вообще нужно, и то на старость лет. Женщины, это природа Венеры, несколько наслаждения Им должны испытывать наслаждение. Поэтому муж нормального должен обеспечить, чтобы жена, сейчас мужчина обидится, ну скажем не раз в неделю, раз в месяц она в магазин выходила. Чтоб что-то покупала, какие-то с мужской точки зрения, полностью дурацкие, прям попасы всякие, какие-то какие там штучки, дурючки какие-то, непонятные. Пусть покупает, счастливее будет. Поверьте, вот вы пара сидите, вот пусть ходит, раз в неделю дайте ей там заработаете честно деньги, а дайте пусть пойдет и купит себе то дрянь, будет довольна. <реги> Это природа женщины, поймите. У нее другой формы мысли. Если мужчины, у них цель, целенаправленность, то у женщин все хо хо поговорить там о чувствах, что ты меня не слушаешь, сколько можно я могу слушать? Чего там слушать? Чего, чего тебе непонятно? Скажи своей подруге «нет» ты все, еще у тебя 2 часа слушать. Да женщине так знают, что сказать по большому счету, если женщина нормальная. Потому что у женщины эмоции чувства. И женщины должны жить женщина должна за собой следить. Если женщина перестает за собой следить, так сказать, духовную жизнь пошла. Непонятно на чью радость. То ничему хорошему это не происходит. Поверьте, я очень много людей консультирую, которые серьезно в каких-то религиях буддизм буддизме, христианстве, иудаизме. Я просто вижу, как портится, я вижу по-другому телу, тонкое тело разрушено. И что, женщин, вот, я там 20 лет мантры читаю, понял? Я говорю, когда вы красились, я говорю, я не ожидал, лапал с тобой, услышу. Я говорю, вы, лучше, извините, погорячусь. Вот как это, молиться-то, молитесь, что за это? Ведь, э, почему нам очень важно обрести гармонию? В говорится, что когда человек испытывает гармонию, через него идет эта божественная энергия, энергия любви и счастья. То есть ему не надо головой па-пам, па знаете, еще что-то, просто надо стать гармоничным человеком, и все. И вся эта энергия пойдет, потому что в природе так устроят. Понимаете, о чем это? Представляете, говорится, что вся энергия, вся милость божественного мироздания, вся милость Бога, она пойдет через вас, если вы просто станете гармоничными. Там нигде не говорится, что из четырех уровней один сделать, и мы дойдем до духовного, основного, и вы станете, ну, совершенно... Нет, четыре уровня. Представляете? В том числе, если вы женщина, вы должны быть женщиной. Если вы мужчина, вы должны быть мужчиной. Давайте я пока за ваше Мне нравятся ваши напитки. Итак, В первую очередь, мужчина должен зарабатывать, уметь деньги. не вот тоже сейчас консультировал пару, у вас же флепетровский мужчин, такой ну, довольно успешный он все равно говорит, ну ладно, ну, что там читать книги, там, каусаки, посоветуюсь, как деньги зарабатывать. Мужчина должен зарабатывать деньги. Женщина работать вообще не должна иметь в виду, это дисгармония. Если она хочет, она может. Если она не хочет, она не должна ходить на работу. Это мужчина он должен обеспечить женщину Что в нашем обществе происходит? Из-за того, что женщина живет негармонично, да? за ней ухаживать никто не хочет, да? за ней никто не хочет брать. она Или она сама хочет зарабатывать. Да? Вот как на Западе, там все женщины хотят цены зарабатывать. Но очень интересное было... Был документальный фильм в Канаде два года назад. В Канаде вообще вот, феминизм в Америке, в Финляндии очень гуляет. И этот фильм построили, поставили... Женщины, которые до 40-х лет, ну, примерно такой возраст, там, ну, средний был, 40-45, они были феминистами. Они никаких мужчин, они вот на свидание цветы дарили и всё. И они, одна из них, кстати, жена очень успешная в Торонто издаёт, довольно большой и они плакали в эфир, говорит, вот знаете, у меня жизнь зря, вот мне 42, у меня нет детей, у меня нет мужа. Я не чувствую себя, вот я хожу в джинсах, и что? Вот я прихожу, мне мужчина, смотрит на меня в ресторане, почему я за тебя должен платить, да? Ну и заплати, пойдем, перескни, ты же удовольствиешь, говорит, а это мы таких издеволивающих. Вот они с Сережечки выходят, ха -ха, равноправие у нас. А мне хочется мужика, нормально. Вот прям женщине, мужика, которому я могу быть замужем. Русский язык, он необычайно богатый, как украинский, это, э, в принципе, наследие атлетической культуры еще. Он очень глубокий, один из самых глубоких языков. женщина надо быть замужем, тогда она станет счастливой. Для того, чтобы женщине быть замужем, она тоже должна быть гармонично Это второй уровень. Если на втором уровне вы не проходите, то игра не можете быть счастливым тоже У нас у меня есть отдельный семинар, который сегодня привезли, просто, я надеюсь, привезут, четырехчасовой видеофильм, и я там учу, как в семейной жизни стать счастливым. Там основном, люди говорят, помогает, поэтому, думаю, вы посмотрите. Это отдельная тема, я вам так, в общем, сейчас коротко прохожу. И Женщина, э, ей очень важно создавать пространство любви дома. Даже если она одна. Просто пространство любви. Не так муж пришел с работы, понятно, он раздражен. Нет. Женщина должна создать такую атмосферу, чтобы муж хотел прийти в этот дом. Он, э, чтобы вся атмосфера была наполнена любовью на основе салфы, благости. Он, у нас э, ну, в группе есть в Израиле очень женщина, она сегодня про Петровска, кстати. Вот вам этот пример очень понравился. Я Потрясающая женщина, у нее успешная практика в тель там под тель в хорошем престижном районе, косметолог она, косметолог, что делать. Очень такой чистый духовный человек, очень быстро прогрессирует, все понимает. И она э, живет 20 лет в счастливом браке с мужем. Да? Э, и она рассказывает, что у меня какой-то вот, вот, как я заметил, говорит, я его люблю, я хочу быть вместе, да? И иногда бывают какие-то ну, проблемы, трения. Вот он приходит с работы устал, он бросает вещи он уходит. Вот у меня подруга развелась из-за этого. Он вот идет в ванну, мыться, устал и все. А я, говорит, вот так посмотрел, я хотел ему что сказать. Я вот, посмотрел на, на эти вещи, говорит. И я говорю, как хорошо, что он эти вещи бросает в нашей квартире. они в соседней какой-нибудь, да. Ведь совсем другое подход уже. И, и она говорит, я благодарю Бога, что у меня есть возможность кому отдавать свою любовь, тем более отдавать еще любимым мужчинам. Они живут потрясающе, уже больше 30 лет, у них 20 с чем-то лет брак, очень успешен, люди, так, друг за другом очень хорошо следят. Вот это простая вещь, то есть от женщины требуется создать пространство любви дома. Тогда женщине работать вообще не надо, имейте ввиду. Муж должен все делать, это муж должен как осел пахать. Потому что у мужчины, Солнце и Марс, они нацелены на работу. И это, же... это, это уже что-то фирменное, я уже... А почему сейчас чай не читать? Как ты надеянно заказался в своем теле. Я недостаточно веселый. Как-то целый вид ритуал. Это мой паспорт, даже я консультирую. У меня там помощница была. Она училась на каких-то чуть ли не в Китае. как чай там давать чай, там, целый ритуал, 15 минут находится, там да, понюхать терапию. «Послушайте, у меня через 5 минут закончится, сейчас это и вы, вы, вы, вы не налетите». «Позаждите, там нет». Глубоко дуглобный, думаю, давайте помышите руками. А ко мне я сюда, там, шел, человек Ну, там, что? там машет руками, так понюхать, я там, все равно летит, не выливаетесь. И, может, в 15 минут ритуал, что-то вот так, что в таком духе, видите. Чаевые ходы. Это моя работа, как у меня, поэтому что-то познавалось, и я не стерся, что И потом люди, которые на ту станцию, говорят, о, как духовные люди с чаем, и заходят на мосты, и так далее. Но здесь у вас что так иначе опять за ваше здоровье как-то сильнее всегда. и женщина создает пространство любви муж должен уметь зарабатывать деньги это самое простое и мужчина должен заниматься всегда спортом именно марсианским спортом активным он должен усиливать он... в доме должно быть так муж сказал, это должно быть как закон конечно, женщина, мудрая женщина всегда знает как, как мужу будет уверенность что он в семье главный вот Но это уже мудрая женщина. И э, есть еще такое очень важная вещь, которая подходит сюда, под этот э, уровень. это Но это мы будем говорить завтра. Это очень глубокая, серьезная тема. Э, нужно знать свое предназначение и жить в соответствии со своим предназначением. У каждого из нас есть своя карма, у каждого из нас есть свои миссии, у каждого есть предназначение. Это касается, конечно, в первую очередь, деятельности, с которой мы живем, с кем мы живем как мы живем, но так или иначе есть целое предназначение. И это не всегда так. Вот я консультирую одну женщину, она 20 лет занимается духовной практикой, да? там с 87 -го года она занимается духовной практикой, я говорю, вы туда пошли, вот так вы делаете, вы... она несчастна, в наступает критик, она всем учителям следует, все хожу, говорит, вообще не ваш куд, буду туда идти. Но это отдельная, очень глубокая, довольно интересная тема, Частично мы вот, ну, разбираем ее вот, в моей книге «10 шагов по пути к счастью». Ее сейчас, вроде бы, уже нет, до завтра, надеюсь, она появится. Но следующая лекция я не буду очень подробно, я принесу компьютеры мы будем смотреть даже из-за вопросов, так определять, чтобы мы видели, вот, ну, смотреть ваше, например, назначение, чтобы мы видели, как это работает. Но эту тему мы прошли, то есть это тоже входит во второй все уровень. Следующая еще очень важная тема – умение строить отношения. Это тоже подходит вот под второй шаг. Мы сегодня сидели в ресторане, тоже обедали, тем отношений коснулись немножко. Она будет у нас тоже немножко в других лекциях. Но я вам хотел привести пример, я его часто привожу, он очень хорошо объясняет. Так, дает для ума понимание. Вот представьте, что у вас есть Mercedes, да? представьте, вот, что, что вам дать скажите, вот я добрый вам житель. Как это? Все, так с недоверием. Ну ладно, хотя бы представьте. Что вам надо, говорить Вот вам, молодой Джейк, вам что надо? Мне? Не-не, вот эту, которую я Запасную кассету. Хорошо, есть у вас кассеты, кстати, еще что Вы как то знаете, анекдота всякие, появляется в обществе, что тебе там, дай 12 долларов, там. кассеты. Что еще вам он, на выбор очков такой интеллигентной картины? Ничего такого Ничего не надо? Ничего не надо. Но ну, вы смотрите, может, Вселенная услышит, ничего не даст. Ведь звуки, они все остаются. Это Вообще ничего не Ну, я не вижу материалов. Он подумает. Ну, хорошо, что духовная волна, ладно, говорит. Счастье. счастье. Ну, да? счастье — это же духовное состояние души. Ну, счастье — это такой хитренький, ладно. Счастье вам, это вы сами. Счастье человек делает сам. Человек — это... Внутренний. Это, в принципе, все наши семинары, которые были в ближайшие дни, они как раз на то и направили. Что еще надо? Народ, но сейчас скажи, мне уже ничего не Дом. Частный дом. Дом. Частный. Есть большой дом. Еще что надо? Четырехэтажный. Вы сейчас домой вернетесь, там вам ключи дадут, все. Четырехэтажный дом. Еще. Муж и, Муж и ребенок, нормально все. Муж и ребенок, хороший, дядя, вот сейчас выйдете. Ну, вот там уже вы берите и пойдете, все. Ребенок, который уже скоро. Еще. мама. Ну, душевный какой-то, да, окей. Договоримся. Еще? Хорошая работа. Хорошая работа, идеально все. Приходится, начальник вокруг вас бегает, зарплату ваша. Посидите вам. Секретарь начальника там. Тортик в рот закладывает виноград. Еще. Что еще хотите, делать Вы что хотели, или вы уже хотели. Кто там? Муж, который заработает деньги. Муж, который заработает деньги, да. Видите, это вредность. В нашем дисгармоничном обществе это редкость, да? Потому что это разармонение, это естественно, что это? А для чего еще мы, в первую очередь, это и должен делать. Еще что? Творческая реализованность. Творческая окей, еще? Здоровье. Здоровье, да, окей. Увидеть мир. Да. Увидеть мир, все, договорились, сейчас выйдете у вас турнировок, за с дней вокруг Украины, и так далее, еще день и все. День, чтобы вы едете. Грузовик стоит в деньгами. Что? Гармоничное общество. Что? Гармоничное общество. Ну, хорошо. Но так или иначе, смотрите, к, к чему я веду. Представьте, что вы все получили, я одну вещь у вас забираю. Всего одну. Представляете? там все, заберу одну. Любовь. Любовь. Кто-то согласится? Нет. Ни, ни один нормальный человек не согласится. И любовь, она лежит в основе всего. ни один-нибудь может быть человек, если у него нет любви. Но любовь, как в первую очередь, проявляется в этом мире. Как вы думаете? Через, Через что? По Через запаху. Взаимоотношения. Через взаимоотношения. По запаху. По запаху. Не знаю больше. по собаке. Ааа. Через взаимоотношения. Поэтому если человек не может взаимоотношения строить, он не может быть счастливым, согласны? Потому что он не может строить отношения, построенные на любви. Человек не может испытывать любовь. Поэтому в восточной психологии говорит, всегда ставьте отношения превыше всего. Отношения – это то, ради чего вы должны относиться очень-очень серьезно. Тоже у нас есть тренинги, есть много других замечательных тренингов, которые говорят, как надо выстраивать отношения. Это отдельная тема, мы не будем ее касаться. Но просто очень важно помнить, чтобы в не мелочей не бывает. И что отношения, они успешны только тогда, когда человек больше отдает в отношении, чем получает. Но это не роль спасателя. Он в принципе не эгоистичен, тоже эгоистичный человек не может выстраивать гармоничные отношения. Это целая отдельная тема, но это суда в кое. Второй уровень. Человек должен быть гармоничным. Человек гармоничный, он умеет устраивать со всеми отношения Что это значит? Это не значит всем ходить «Да, конечно, Лен, а тебе что? Нет? Иногда «Нет!» Проснулся, мол, я что-нибудь. У меня вода ваша здесь. И Иногда надо кому-то, и с любовью по морде может дать. Это тоже иногда отношение. Хотя это, конечно, глупость, это неверусство, это практически никогда и надо. То есть я человек влезет к иногда надо. На философию говорит, хороший освежающий удар в челюсти и нормально. В следующий раз даже в пьяном никому не болеет. Главное с любовью бить. Вот. То есть любовь, она выше двойственности, на самом деле. Иногда надо с кем-то жестко, если вы менеджер. Да? то вы иногда должно быть подчиненными жесткими. Но вы это делаете из внутреннего состояния любви. Поэтому умение выстраивать отношения – это то, чему мы должны учиться всю нашу жизнь. Без этого отличные отношения не состоятся, да, семейные отношения с детьми не состоятся, не состоятся на работе где никто не будет часто. Поэтому второй уровень, он включает в себя умение выстраивать отношения. А, какие у вас вопросы по этой теме? Он второму кругу. Да. почему женщина портит мужчину, почему надо? Я такой сказал, что женщина да, портит. Что всё, Я да. не понимаю, что вы отдаёте, так на самом деле я не сказал, что женщины портит мужчин. Может, я перебил человека, но <laughs> <laughs> я так не думаю. Бывает, что мужчины иногда больше, женщин. женщины. Я немножко другое имел ввиду, дело в том, что по восточной психологии, и если вы видите кто-то из вас тонкие поля, вы видите, что мужчина очень зависит от той женщины, с которой он живет. Женщина это луна, это ментальный мир, она создает тонкий образец, но она создает как бы структуру, где муж, муж это что, мужчина, он такой логичный, четкий. Куда его энергия женщины направила, туда он и пойдет. Поэтому во всех обществах в первую очередь уделялось э, воспитанию девочек, потому что и детей и мужа воспитывает еще, помимо всего, хочу. И от женщины, от их внутреннего состояния очень много зависит э, поведение и мысли мужчин Поэтому женщине очень важно создавать очаг дома. Мужчина должен строить дом, но очаг создает женщина. Вот это я делаю. Это отвечает вашим вопросам. Просто на тонком плане влияние женщин намного сильнее, чем у мужчины. Мужчина внешне может влиять, да, это, вы, вы. но женщины, ну нет, конечно, вот этой энергии у женщины больше. И влияние на тонком плане намного превосходит, чем мужчин Это отвечать нужно? и Одно из важных факторов реализации на социальном уровне, то, что человек он должен пытаться принести своей жизни благо. Не просто вот мы живем, это приводили уже много есть научных данных, когда люди просто ходят на работу, получают хорошую зарплату, через 2-3 года максимум у них сумасшедшие депрессии. Знаете про это? Нет? Это давно замечено? Знаете, да? Что нет. что нет, дело в том, что душа не поёт. Когда душа не поёт, в жизни центр закрывается, на работу, у него депрессия плохо. Говорит: "Послушай, ну что ты? Дома все хорошо. На работе все хорошо. У тебя такая зарплата, тебе машину бесплатно дали. Все, что тебе надо жить? А чем не Дело в том, что для души очень важно приносить своей жизни благо. Для нас изначально, если мы не отдаем кому-то что-то, если наш день прошел зря, то мы от этого очень много теряем. И счастливыми мы не можем быть. Ведь самое простое и правило, но практически единственное. Если вы хотите быть счастливым, сделайте соседу счастливым. Если вы хотите улыбнуться и... Э -э -э -э, ну вот, заулыбались. Вот пусть другие заулыбаются. Согласны? Это, конечно, очень примитивно несколько. Но эта идея, что каждый раз мы должны чувствовать, насколько мы приносим миру благо. Это должно быть одно из главных условий, что кому-то, вот вы день прожили, кому я сделал что-то хорошее в этом мире. За этот день, например. стали ли счастливы мои дети, там мои жены, мужья, там, ну, мой, мой, партнер, мой, мой партнер по браку больше, ну, мой супруг, например, супруга, э, счастливы ли стали на работе, что я миру в целом сделал. Когда вы начнете делать просто благо, даже независимо ни не от кого. Просто не надо никого ругать. Возьмите, помойте свой подъезд, вот грязно там больше приходит расстояние, возьмите сами его, помойте просто так. Причем никому не говорят ничего. Вы не представляете, какое это счастье принесет. Сопростая вещь такая. Или на работе к вам пришел клиент, например, вы работаете, можно ответить формально «да-да-да», а да, да. можно же часть души вложить. Но как только вы вкладываете свою душу, в ваше бескорыстное сюжет, через вас идет поток божественной любви, вы сразу становитесь наполнены энергией счастья и любви. Согласны с этим? Поверьте, что это очень работает. Но это, опять же, это мы частично это часть других тренингов, мы к этому вернемся, но это входит в социальный уровень. Да, пожалуйста. Вы говорите, дарите да, счастье каждый день. И... Ну, очень часто встречается такая ситуация, что люди не понимают, что им это принесет в пользу действительно счастья. Ну, как бы на личном примере, все мы были подростками и не очень слушали своих родителей. На данный момент я очень сильно благодарен своим родителям и отцу непосредственно, вот то, что он меня так воспитывает. Очень приятно слышать. Такие. Mm -hmm. Так, в чем вопрос? Ну, вопрос вот Это как правильно все-таки поступать, это я на данный момент занимаюсь, что uh -huh. все-таки жесткая дисциплина была мне на пользу. Но на тот момент я ну, в некоторых момент просто ненавидел. Вы знаете, это косвенно я коснулся, это когда я говорю, что правильные бесстаренные отношения это иногда поступить с кем-то жестко. Как раз таки, особенно с мальчиком, по лидической психологии говорится, пожалеешь палубу, потеряешь все, с 5 до 16 лет в духовной стройке. Я вас понимаю, потому что у меня примерно такая же ситуация, я очень благодарен родителям, они много у меня вложили, в детстве я был уверен, что мне с ними не повезло. Все мои друзья гуляли, там слушали музыку. Это, это как раз то, что это резонирует, это правильно построенные отношения. В чем вопрос? Счастье просто как делать, вы в первую очередь в спросили, как сделать людей счастливыми. Я знаю, у некоторых людей бывает навязчивое такое желание догнать человека и причинить ему добро. Это не нормально Если у человека есть очень сильное желание кому-то кому помочь, то это значит, что он больной его надо лечить. Такого не должно быть совсем болезненному, что у тебя сейчас это, это, это. это. Нет. Потому что идет сразу претензия, я в тебя столько вложил, я в столько сделаю. Это должно идти от души просто, естественно. Вы понимаете, вам интуиция говорит, и судьба Правильно. Если надо, дети требуют жесткости, вы жесткости. Если вас особо никто не просит, не надо пытаться. Есть очень много... Если вы живете, гармоничный вопрос, можете ехать по улице, и автоматически всем желать счастья. И все самое простое. Взяли подъезд заметно помыли. вещь очень простая не представляете, как очищают сердце. Следующий уровень – интеллектуальный. Это достаточно важный уровень, достаточно глубокий. От его состояния очень много чего зависит. В принципе, на этом уровне, если человек живет он может менять карму. У нас там одно из лекций у меня тоже есть я описываю, есть пять вещей, чего зависит наша карма. Последний пункт – за Богом. Первые три, примерно, это с нашей прошлой жизни какие-то наши мысли, но будхи разные, он может менять в этой жизни. Если вы правильно живёте, правильно строите цели, правильно работаете над собой, вы можете менять карму в этой жизни. И восточная, в частности, медическая психология об этом говорит. И насколько вы продвинуты в жизни, насколько вы состоялись на интеллектуальном уровне, это видно по одному вопросу. Честно поднимите руку, у кого то написана миссия жизни, у кого есть цель жизни. Поднимите руку, пожалуйста. Два человека. У вас она написана Нет, это не У вас написано? Да. Один человек. Вы успешничаете? Всё. Спасибо. Вот. Обратите внимание, по интеллектуальному уровню вы никто здесь не проходите. У вас нет цели жизни. Раз у вас нет цели жизни, вы непонятно куда идёте. Вы будете просто как корабль, который вывели в океан. Одно умный капитан услышал, туда-сюда. Будхи – это интеллект. И душа, она находится как бы в полоске, в его, она очень зависит от интеллекта. Куда интеллект его направит, туда душа и пойдет. Если у вас нет цели жизни, с вами даже говорит особо речь. Он на Востоке, человек судится не по тому, какой он уровень достиг. Первый вопрос, какая у тебя цель жизни? Бхакти Виноддадхакур, один великий э, святой из Индии, э, который живет около 100 лет назад, он говорил, что человек судится по цели. У кого-то цель деньги, у кого-то духовность какая-то, у кого еще. Но самые высшие цели, самое правильное – это обретение любви к Богу. Если у вас нет этой цели, это уже… Любая, любая цель, она, в принципе, ведет к деградации, по большому счету. Цель жизни. Но цель должна быть на год, цель должна быть на пять лет. Вы должны знать, что вы хотите от жизни. вот Почему? Потому что вы начнете, мы начнем привлекать события, то, что мы хотим. В этой вселенной есть один святой закон, что все желания живого существа, они священны. Все, что человек хочет, он получит. Замечали? Конечно, если человек хочет это и это, потом ну, ну то нужно время. Вот тоже я человек консультировал, он пришел ко мне, говорит, я буду богатый? Я говорю, да, очень богатый. Ну, так обратно себя пошел. Я говорю, подождите, ну вы будете через пять часов богатые, а как в этой вы будете Потому что ну, рано или поздно мы получим то, что мы хотим. Но это зависит от нашей кармы, от нашего состояния сознания, как быстро мы получим. Если человек начинает э, развивать любой повод, занимается духовной жизнью, то это может э, иногда Бог как-то его отграждают от этого, но в любом случае, человек что-то хочет, Вселенная, она это всегда исполнила. Поэтому очень важно, что вообще человек хочет, что вы хотите. Многие люди жалуются на жизнь. А что вы хотите, как как вы видите свою цель жизни? У меня тоже есть отдельный тренинг, как строить свою э, свою жизнь, как планы строить. Это отдельная тема, мы не будем ее касаться. Но очень коротко я вам скажу. Вы должны задуматься, зачем я живу. Просто напишите. Даже. Просто возьмите и запишите. И цель жизни это одна. Духовный уровень. Вот как вы думаете, что такое духовный уровень? Что для вас такое духовный? Скажите, пожалуйста. Да. Это... да, видение во всём душу, видение во всём сути, видение во всём божественном, это да. Только это, это духовный уровень. У многих людей кажется, что духовный уровень, это чтение молитв, мантр там, церковь, ходить по воскресеньям, это важно всё. Это способствует продвижению духовного уровня, но это не церковь духовного уровня. Для души, которая полна вечности, знания и блаженства, ей ничего в этом мире не надо. Совершенно ничего. И все, что если что-то, раз Богу и надо, то нужно любовь. Вот что вам от своих детей надо? Представьте, у вас маленький ребенок, да? Что вы хотите, чтобы он вам ручку самую дорогую без любви подарил? Или он просто с любовью вам какой-то кривой там, тортик испечет? Я не знаю. Что вы выберете? Тортик. тортик. Потому что в основе всего лежит любовь. Эта вселенная, она вся соткана из любви. И все, что люди ищут, это любовь. Все фильмы, пронизанные, нашей цивилизации под любовью понимают, любовь – это когда очень хочется. А вот я в университете читал слышу, что любовь. Ой, это когда очень хочется. Это такое деградированное понятие. Это вожделение, это камень. Никакого отношения к любви не имеет. И цель жизни может быть только одна – это любовь, безусловная любовь. Если у вас эта цель будет написана, вы увидите, что в вашей жизни все больше появляется любви. Вначале, может быть, у учителя книги, потом вы начинаете жить этим, и все больше атмосферы любви. Вы просто приходите вокруг вас и улыбаетесь. До кого-то кричат а вам поворачиваться и улыбаться, потому что от вас льются эти энергии, будет желание любви, и вы будете притягивать эту любовь. И разум вот только для этого нужен, чтобы а при, приблизить, опять вернуть нас в это состояние безусловной божественной любви. В или прямо акт, скажем так, на санскрите. И разум Вот для этого очень важно подухотворять и усиливать. То есть усиливается он, в первую очередь, через общение с продвинутыми возвышенными возвышенной величности, через чтение, э, ну, продвинутую, ну, чистую литературу, я не знаю, как сказать, слушание. И усиление. Разум — это другой синоним. У разума — это воля. То есть очень важно развивать свою волю. Если вы что-то захотели, Например, неделю, там, рано вставать, еще что-то, старайтесь это уследовать, разум от этого очень усиливается. И разум, он нужен только для этого, чтобы привести и вернуть человека в это состояние божественной любви. Но, вы живете здесь, да? или мы живем в этом мире, я прошу прощения, мы живем в этом мире, у нас есть также должны быть цели на год, на пять лет, на 20 лет и так далее. Потому что это тело тоже должно в какой-то степени наслаждаться, жить гармонично, у нас социум, там, мужчины должны зарабатывать, женщины должны тратить. То есть должны как-то какие-то у нас обязанности есть. И мы должны выполнять эти обязанности, у нас должны быть какие-то цели. Вот вы хотите дом, это нормально, напишите дом. Какой вы хотите дом? Это на Западе они, конечно, все так совершенно, ну, так, на совсем уж примитивный уровень выносят. Но что происходит? Вы пишете, например, план жизни, цель жизни. Именно написать надо, потому что подсознание, оно схватывает, когда вы пишете. Если у вас не написано в уме тарами, я и так все знаю, я знаю, но просто есть методики психологические и просто можно смотреть человека еще. Как видеть человека подсознание Вот вы говорите, я говорю, ну, вы же говорили этого. Ну да, ну вот, но нет, есть очень четкая, у нас четкая должно быть цель, мы должны знать, и для этого должна быть миссия написана, цель это любой Бог, через пять лет я хочу закончить институт, через два года я хочу быть и замуж. И я вам очень даже советую, например, там, кто хочет жениться замуж, напишите, какого вы хотите видеть партнера. Внизу подпишите на все любой Бога. Из моей практики на сто процентов притягивайте такой партнер. На сто процентов. Ну, конечно, если вы напишите богатый, чтобы у него был там 50 миллиардов там, доход, 20 лет, я не знаю, это. Два метра рост, в НБА играл, там, и все за все, это. Ну, вселенная будет вам пять жизней подбирать. Но сама идея в чем она заключается? Что человек, он должен написать, и понять, что он хочет. Вот иногда бывает, мать говорит ребенку, что ты хочешь, дорогой, ты мне скажи, ладно, или там подчиненный приходит, послушай, ты мне скажи коротко, это чика-чика, иди, все, следующее. Всё ясно. Как и Вселенная на это смотрит, у человека как… ты скажи, что ты хочешь, да? Вот. Поэтому очень важно знать, что вы хотите. Если вы хотите эмигрируйте, вы должны написать «я хочу эмиграться», в какую страну, как, как это надо и так далее. Внизу вы подписываете на всё Любой Бог, если это обязательно должно То есть вы готовы принять высшую уровни. И это касается всех аспектов жизни. В первую очередь важно убедиться что вы хотите любви, Потому что только тогда может в вашу жизнь, в нашу жизнь приходить всё больше любви. Если мы этого не хотим, Вселенная не хочет нам будут посылаться какие-то там злые додики, какие-то там люди, которые непонятно чему нас учат. Вот. Потому что душа этого не хочет, Вселенная нам это посылает. И на интеллектуальном уровне очень важно иметь цель жизни. Третий уровень никто из вас практически не прошел, кроме вот одного успешного джентльмена. Представляете? Только с 33 я не знаю, как на первую букву проходится ещё. все прошли первые два по всем пунктам? Нет. Третий уже практически никто не прошел. То есть вы можете быть успешны без вы можете быть э, успешный духовный лидер. Вы можете жить вроде бы внешне счастливы, но если по третьему уровню вы не проходите, вы уже не гармоничны. И На третьем уровне также зависит очень четкое понимание, кто мы есть на самом деле. Мы, к сожалению, себя относим в этом мире к временному ко всему. Я есть Вася, Петя, Француз, да, там, украинец, и так далее. Но мы есть душа. И интеллектуальный уровень, как раз таки говорит что на этом уровне человек должен четко знать, кто я такой. Я душа, я не это тело. Я никогда не умру, я никогда не рождался, я вечный. И главная моя цель – это развитие любви И также на этом уровне, на третьем, относятся, но это я уже говорю, подпункты. Первое – это иметь цель. То, что Бхагалд и Тигрицов, я и саятника будхира, кеха Только человек с устремленным, твердым разумом, он может чего-то достигнуть. И сюда также входит умение концентрироваться. Но это очень близко к умению жить здесь и сейчас. Вы знаете, что большинство из нас и живет здесь и сейчас. Знаете, да? В Шиман говорится, что большинство людей, они сожалеют о прошлом и мечтают о будущем. Вы, многие тут, может, ну многие, я надеюсь, кто-то сидит, кто-то сейчас это закончится, я пойду дома тортик, да? последний раз сегодня, за сегодня съем. Ну вот, то есть ум, он может быть в другом где-то измерении вообще. Но там, где ум, там он человек. по-настоящему реальность, он настоящий духовный человек. Который живет на уровне души, живет здесь и сейчас. Если он пьет, он пьет. Если он ест, он ест. Большинство людей же как? Они кушают друг в, другой, в другом месте. Они могут тортик слушать и, и заметить. Зачем тортик кушать? Непозятно. Зачем здоровье у Таким образом, на третьем уровне также человек должен поставить себе цель, научиться концентрироваться, научиться жить здесь и сейчас. Есть очень хорошая, например, медитация или пасана. Они, я знаю, в России, на Украине 10 курсы делают. Есть просто много методик. Но основой человек должен уметь жить здесь и сейчас. Стараться ум не посылать куда-то далеко. Как только человек живет здесь и сейчас, у него все начинает работать гармонично, и интуицию практически интуиция не ну, слышна как никогда. То есть интуиция уже ведет человека. Также на этом уровне, на индивидуальном уровне подходит, что человек может развить правильное мировоззрение, которое касается всех сфер жизни. То, что вы знаете, мысль рождает действие, действие рождает привычку, привычка рождает характер, характер судьбу. То есть наша судьба она зависит от нашего мировоззрения и от нашего характера согласно с этим? тяжелый характер тяжелая судьба и на интеллектуальном уровне человек начинает работать на человек начинает работать на над своим мировоззрением Начинает смотреть он понимает что я не могу сейчас этому человеку грубо ответить почему все равно что я бы себе грубо ответ я же себе хуже делаю. делать развивать правильное мировоззрение. я есть душа Мы приходим, это земля, это просто учебно-тренировочный лагерь, здесь нет ничего вот такого. Каждый человек это там учитель. Согласны с этим? Тут нет друзей, врагов, мужей, жен, детей, это все учителя, через которых Вселенная нас чем-то выучит. Каждая секунда она нас либо приближает к любви либо наоборот отходит. И вот это как раз таки правильное мировоззрение, человек его развивает в первую очередь через общение с трудами и величисими, через чтение книг. И Этот эмоциональный уровень, он также включается, это тоже, это, конечно, отдельный сигнал, я вам коротко единственное скажу, умение управлять своими эмоциями. Потому что эмоции тоже непонятно куда могут завести, да, дорогие женщины? И мужчины будут. А про мужчин не надо, пожалуйста. здесь нет. Кстати, я вспомнил. Если можно, я на реку сюда не брать, там не видно такое пол минут, как не чат, там так, в доктор. Но в тель у меня была группа астрологическая начиналась, и первое занятие, все приходит и, ну, собрались в основном женщины, первая партия там пришла, как бы в основном одна женщина сидит, она из Грузии изначально такая, она сидит, так, всех вот так на всех посмотрел, вот меня смотрит. Ай, пришла, вот посмотрю группу, ни одного мужчины, как ты Я говорю, Тоже одного? не то, что Не думаете, что раз островок, значит? Просто, к чему я это рассказываю? Женщины особо ну, не стоят мужчин критиковать. И мужчины могут быть эмоциональными. У таких женщин всегда проблемы вычислить. Мужчин всегда, мужчин нет, но ну, на рёвку. Иногда плачет под кровать. Убывает. Но, в первую очередь, эмоции – это у женщин. Эмоции – это у как сказать, лучшие половины, потому что Луна и Венера это вода, это эмоции, поэтому женщины более эмоциональны. Эмоции никуда не непонятно куда нас могут завести. И эмоции, если вы живете здесь сейчас, отслеживаете вам очень легко с ними, ну не бороться, а просто их отслеживать. Бороться с эмоциями сложно, потому что если начинаете бороться с эмоциями, они уходят в подсознание. С эмоциями очень правильно как поступать? Вы просто их отслеживаете, вот вы, например, вы, например, <м gospel> Что я сейчас делаю? Начинайте отслеживать. Вот я 20 минут кого-то ору. Как дурак. Не надо говорить, вот я там это, какое. Просто начинайте отслеживать. Вот у меня рука трясет. Рука, это эмоции. Просто начинайте отслеживать. Вот у меня красный, ну, потом покрывается красными пятнами. Рука такая. Как только вы просто как свидетель смотрите за этим, у вас все уходят эти отрицательные эмоции. Эта эмоции уходит очень быстро. Потому ну, что если вы сдержитесь, то Куда это уходит? Это уходит в подсознание. И рано или поздно это взорвется. Поэтому говорят, ну как же, 20 лет был такой Васенька, да? Ходил такой, а он как взорвался и топором там мебель порубил. Как это так? Потому рано или поздно это какая-то болезнь. Будет. Просто надо отслеживать иметь эмоции. Но так или иначе, э, третий уровень, достигается в том, что человек э, начинает быть гармоничным со своими эмоциями. И сюда же входит. Но часть из этого это входит в первый уровень. Потому что в ледической цивилизации было так, что и физический уровень, и интеллектуальный уровень, и ментальный уровень это одно. Поэтому, например, спокойствие ума, которое входит сюда на третий уровень оно также входит на первый уровень. А Юрвета говорит, что все проблемы, которые есть у человека, они начинаются с ума. Беспокойный ум творит болезнь. Понимаете, о чём это значит? Если человек какой-то такой, -то, то это идёт разбалансировка тонкого тела и потом грубого. Как, к примеру, вы садитесь на машину, идёт тресёвочек. Вы не понимаете? Вы что-то уже слишком... То рано легко за раз колесо отваливаете. Да, Наверное, раз там что-то... Железочка какая-то отлетела. Это всё... Это всё попадает как раз-таки вот тоже под тонкое тело. Поэтому старайтесь просто успокаивать ум. Не надо ничего там делать, кричать. Как только у вас ум будет спокойный, вы научитесь контролировать эмоции, вы научитесь сушить интуицию, и вы будете здоровы и счастливы. Почему? Потому что ум — это сад, это благость. Когда он спокойный, он позволяет вам видеть истину, реальную, настоящую истину, видеть мир такой, какой он есть, и он сам по себе приносит счастье. Вы когда-то беспокойных, нервных людей счастливыми видели? Нет. Может, они из-за стола встают, там, из туалета выходят, они какое-то время там не готовят. Это просто удовлетворение, это недолго. Счастье, оно идет от людей, которые внутри очень умиротворены. Поэтому не жалейте время, хотя бы 10-15 минут занимайтесь медитацией. Если вы малолетись, читаете мантры, читайте очень внимательно, не шевелитесь, например. Не двигайтесь, просто сели и последите за своими эмоциями. Вот, к примеру, давайте проведем небольшой эксперимент. Не против? Сядьте, пожалуйста, ровно. Позвоночник выпрямите. Вы выпрямите вы, вы, вы позвоночник. Закройте глаза. И пока я не вот так не постучу, не открывайте глаза, и вы не можете двигаться даже ничем. Не ни пальцем ничем. Глаза не открывайте. Просто посидите, послушайте, посмотрите, по попытайтесь увидеть свои мысли стороны. Вот как охотник смотрит. Дети, что вот вы сейчас так закройте глаза и посмотрите, какие мысли в голове проносятся. Никакой не давайте оценки. Ой, как я могу об этом думаю, как я это. Никакой оценки. Просто наблюдайте. И следите за дыханием. То, выдох. Сконцентрируйтесь на кончике носа. Дыхание, внимание должно быть на кончике носа и следите внимательно за мыслями, которые появляются в вашем э Пожалуйста, все закройте глаза, и вы не можете никто двигаться, даже пальцем, даже веками. Навигаторница первым включится. Так. 267, кажется. нет, Что вы хочу в этот имейте ввиду все научные открытия, все озарения духовные, они приходят вот именно в такой тишине. Поэтому очень важно именно их э -э, культивировать. Вот в течение дня, например, вам нужно какое-то совещание там провести, вам нужно что-то сделать серьезное. Просто несколько минут посидите, успокойте свою. С утра настройтесь на эту энергию покоя и любви. И тогда вы сможете даже в этом бурном мире излучать это. Даже 10-15 минут сделают чудеса. Многие американские психологи не советуют медитацию. И тут есть очень много плюсов, то что вы начинаете вот кто-то тело, вот оказывается тело хочет кашлять, тело хочет чесать, а мы многие как раз и не слышим даже наше тело. То есть многие даже мы имеем, ну, мы невнимательно относимся к своему телу, к сожалению. И здесь есть очень много плюсов, но вы заметили, У то была радость или нет, кто-то почувствовал какое-то спокойствие и счастье. Нет? Практически все почувствуют, да, вот руки большинство поднимают. Кто не почувствовал ничего, кто-то ну, болтал, здесь это понятно, как все он там может почувствовать. Вот, но это самое простое, то что у нас все счастье, оно внутри. Если мы начинаем жить со спокойным умом, мы начинаем слышать свою интуицию, начинаем быть успешным но это даже уже не главное, самое главное, у нас просто идет вот этот элемент счастья, он начинает идти. И четвертый уровень, который мы уже начали видеть что он определяется Божественной Любовью. Здесь еще сюда состояние, насколько человек чувствует единение. Единение со всем миром. то что мы все связаны. Согласны с этим? На Божественном, на божественном уровне мы все есть одно. В Бомбее, ну, у моего учителя есть даже девиз такой, да? Может, это как что главное это единство. Когда мы видим единство с другими людьми, мы начинаем по-настоящему по сострадать. Мы понимаем, что мы являемся частью этого мира, довольно тоже, может быть, небольшой, достаточно важным. Важно, важно развивать это чувство единения, потому что единение – это одно из синонимов любви. Если мы хотим с кем-то, э, кого-то любим, да, мы же как я, я хочу вместе с тобой быть, мы не говорим, я хочу жить сюда, я тебя люблю, но езжай куда-нибудь подальше. Нет, мы хотим чувствовать единение. Единение с миром – это и переходит любой к Богу. Для духовного уровня здесь очень важно культивировать благость. Ну, есть три энергии в этом мире – не вешается страсть благость. И духовный уровень, чтобы он состоялся, чтобы мы на него вышли, еще очень важно культивировать энергию благости. И этот уровень, он по большому счету, определяется только вот этими двумя словами. Любовь в единение. И оно достигается, что человек живет здесь и сейчас, и он своей жизнью живет, он все больше живет бескорыстно. Потому что если вы хотите свою жизнь получить безусловную любовь, если вы хотите стать гармоничным, мы все должны быть бескорыстными в итоге. Чем более человек бескорыстный, тем больше ближе к Богу. Вот. На этом я хотел закончить. Какие у вас вопросы? Или вы так успокоились, что уже не было вопросов? У меня вопрос. Да, пожалуйста. В силу последнего вашего высказывания по поводу того, что человек бескорыстный, а как взять глобально всех бизнесменов и международные корпораций, которые как бы главную, основную цель ставят, это бизнес, это... Делать деньги. Основная, так сказать, цель – это, это идея бизнеса, и делать бизнеса превыше всего. А в каком бескорыстии тогда, как бы, вы А при здесь они? Перед Богом ответите вы за свою жизнь, они ответят за свою. Да, мы же, мы действительно живем в мире, где очень мало бескорыстий, ну и что? Почему нам не быть? Э, почему нам не учиться самим? какие причины для того, чтобы быть как, ну, как они скажут? Да? Если вы хотите жить в свете и любви, вы должны изучать этот свет и единственная, конечно же, проблема есть вокруг вас эгоисты, то это посложнее делать. Но это просто говорит, что вам надо больше изучать но с другой стороны, вы обратите внимание, почему, если вокруг вас очень часто ЭГЭ есть, ты жадные люди, вы подумайте, почему вы их притягиваете. Это отвечает Да. У вас тут, я заметил, в Днепропетровске все отвечают, ну да. То есть, как бы непонятно это, да или Ещё одну можно руки поднимать У Спросите, пожалуйста, о богатых людях с вами, на которых о как о счастливой жизни? Обязательно. И многие начинают следовать. Что? Как они воспринимают? Очень хорошо Ну, кто не очень хорошо. Я им прямо говорю, что-то... Я без всяких комплексов. Меня... Например, был такой человек, достаточно богатый. Говорю, вот смотрите, у вас все есть, да? Вот три бурдога, где охранник стоят, там, Мерседес спасает. Все, говорю, вы же несчастливы? Нет. «Кому эта жизнь ваша хорошая?» «О, ну вот, я в детский дом пожертвую». «Сколько вы пожар? Я говорю, деньги, я говорю, без вас. Ну, любой человек, там, несколько сот долларов, я говорю, не хвастают. Я говорю, всю жизнь. И я говорю, прямо многие понимают. Если вы говорите им прямо открыто, без желания что-то получить, очень многие понимают. Очень многие из тех, кто был у на густанце, они сейчас занимаются довольно активно благодаря у что... Ну, не только не у меня, в принципе, я имею в виду, но многие очень изменили жизнь. Вы, вы знаете, просто слово «бизнесмен» здесь несколько порочное. Я вам скажу, ну, в вот со Союзе Роспавловске был такой «урвань», да? как в состоянии «урвань», там бандит какие-то. Сейчас, кто если долго может быть бизнесменом, это обычно внутри гармоничные люди. Очень редко негармоничный человек не может большими деньгами, пока армию получил или он украл, вот он взял, но просто у него начнут рушиться скоро другие сферы жизни. Несколько лет обычно, но если человек на протяжении 10-15 лет, особенно пусть 15 лет, поверьте, это гармоничные люди, они очень хорошо понимают, они очень хорошо жертвуют. Многие из них, вот ну, я подружился, друзья, вот такие довольно дружеские отношения, они очень много жертвуют. И именно жертвуют не только денег, например, у меня есть два близких друга, они, бизнесмены, у них десятки миллионов, ну, одного сотни миллионов долларов, годовой доход. И он, например, у обоих они просто делают, главное это люди, они очень заботятся о людях. К ним просто на работу невозможно попасть, просто в принципе все хотят попасть. Потому что там забота у каждого, там они отдают огромные боготворительные проекты, новые там идеи, они очень отдают. Сейчас мир меняется, такие люди, они... Что сейчас с америке происходит? Судя по карте, то что я вижу по энергетике, не так много Америки осталось. Там этот дух эгоизма. В Америке, вот даже я вчера, ну, вчера, а позавчера женщину консультирую, она у меня учится. Наверное, такая женщина тоже состоятельная, у нее грекарта Она в Израиле живет, но у нее грекарта в Америку, и она говорит, Америка, вот какая была в Азии, это сейчас совсем другая, я с ней согласен. Люди очень деградируют. Вот сейчас экономика, бензин, там все на этом построено, вот, доходы падают, у всех депрессия начинается все И это тоже какое-то показатель. Сейчас мир, он проходит определенную чистку. Определённые происходит изменение в мире, негармоничные люди, скажем так, в том числе и бизнесмен, никто им долго не даст, ну, так бы, сейчас, поверьте, происходит изменения, и даже вот взять по энергетике Украину и Россию, Украину, извините, западную и восточную, вот у вас не Днепропетровске здесь люди очень отдающие, очень чистые, какой здесь прогресс, да, у вас, к вам тут такие личности духовные проезжают, знаете, нигде в мире, наверное, такого нет. Я просто посмотрел на расписание, тут как люди учатся, как занимаются. И сами люди очень отдающие. Западная Украина, ну я не хочу ругать, но просто очень такой более потребительский. Вот даже я в Чикаго, консультирую в Америке, много выходцев. Они у нас так, да, пусть у соседов вот чего будет. Ну я не всех, вы простите, но я как бы в ну, психологии говорю. Это нельзя так народ общим Но есть места, где это чуть больше эгоизм. И что происходит? происходит различные там, ну потихоньку сейчас меняется, выправляется. Поэтому бизнесмены, действительно, многие, может быть, не так хорошо, как вы думаете, поступают. Но сейчас идет очень сильное, вот я просто читаю лекции, там приглашаю людей в определенную психологию бизнеса. Вы, вы почитаете того же Роберта Каусагина, например, или Роберта Шарма. Это консультанты бизнеса, они учат рисковать, они говорят, а, научитесь отдавать любовь своим клиентам. И вам и деньги поедут, и вы будете счастливы, и все. Это к чему пришли бизнес без ну, как сказать, те, кто строит бизнес, психологи бизнес, стратеги бизнеса. Сейчас очень происходит большие изменения. Toyota самая успешная автомобильная компания. Посмотрите ее миссию служить людям в основном, И у них сразу дела много пошли после того, как они это пели. И бизнесмены они это понимают, начинают понимать. Может на Украине в меньшей степени, но в мире идут, ну, идут ну, изменения довольно сильные. Ещё какие-то вопросы? Скажите, как избавиться от привычек, вот эти, ну, свой, вот, если, к примеру, ну, или на работе, или, ну, чувствуешь ну, морально ну, напряжение, и вот есть такая привычка снимать это напряжение и идти. Как это от избавиться? Ты понимаешь, что это неправильно, но стресс уходит, вот, когда ты... Хотите, научу вас, как очень быстро избавиться от напряжения доработают джер... очень быстро. И отвесия ответ у А? Я хочу её ответом дать. Что ж. Есть тяжёлый вес. это вот чуть отдельная тема. Отлично. очень просто. Вот вы сейчас напряжены, нет? Ну, нет. Немного? Вы Шш... ну, выходите, представьте, что вы напряжены. <свист> так, есть очень простой метод. Вы кто кто ещё здесь напряжённый, честно? Да ладно, вон Сашок. Великий Саша. Напряжённый, пойдём сюда. Кто ещё? Сразу напряжение выпущу. Сейчас. Три секунды, вы не поверите. Как минимум на месяц расслабиться. На полном сервисе. Но вы должны будете сделать то, что я скажу. Это не сложно. Хорошо? сделать АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь Вставайте, все, хватит пока вы Те, кто не смел, и вы опоздали Итак, у меня была То есть, что бывает я вот день, когда я к вам прилетал Она как раз проводила занятия Она, была... она главный бухгалтер, коммерческий директор В очень крупной израильской фирме Она говорит, она напряженная, находится И она когда заходит, говорит вот Я даже у Рами, говорит, я ничего не понимаю Вот я прихожу, говорит, на совещание И все сидят, улыбаются, я зашла все. Угу. Да, и все И все вдруг становятся, не потому что меня боятся, все напрягаются Вот я с мужчиной начинаю встречаться, я думаю, он напрягается Я говорю, ну иногда в этом даже польза есть, иногда <непреклонного> Она говорит, нет, он такой сильный, ходит, ходит, все, вообще Под напряжением, я говорю, все очень просто Улыбнитесь Нет, улыбнитесь от Америки, э-э-э-э, <непреклонный> а, а если внутри нет? Я говорю, вот смотрите, она так сделала И теперь все просто, когда ее видят на предприятии, они расслабляются и все смеются очень долго. Очень просто. Она сделала всего за 5-7 секунд. Показать вам? Точно? Расслабитесь. Я ей дал методику, она выполнила. Ей было вначале сложно, но она мне дала слово, она сделает то, что я скажу, как вот эти смелые люди. Они не понимают до конца еще, насколько глубоко они расслабятся сейчас. Вот. Ну, есть очень простая методика. Я говорю, вы заходите, вы напряжены, да? Напряжение же надо выпускать, да? Напряжение же не запускаете. Я говорю, очень просто. Воздух набираете. И все. Какое напряжение? И так стоят пять напряжённых людей. Всего три секунды, и они будут расслаблены. Начинаем. Набирайте воздуха. Давайте. Язык. Язык. Язык. Язык. творчески выпускаете напряжение. Язык. Я говорил вам, да, что надо чистку делать, чтобы запоров не было. Язык надо, чтобы там, чтобы там в коридоре у них было одно такое, понимаете, чтобы они услышали. Давайте, вы мужчина такой, покажите дамам, как там нужно напишение с ним работать. Видимо. Уже расслаблен? Ну давай, сразу. Только как можно громче, в этом вся изюминка. Напряжение нужно выцепить. Почу, что-то расслабление. Если еще какое-то напряжение осталось, то оно уйдет. Да? Кто еще тут напряженный? Есть напряженные тут люди, нет? Может, не Днепропетровский есть, в этом зале уже нету, да? Все очень просто, господа. Вы что-то думаете, вы думаете, надо творчество, чувство полета. Раз напряжение выпустили от души, мелодия души может... Вот о чём душа поёт? Раз послушали, поглубали и всё, всё напряжение уходит. Какие ещё вопросы? Так это надо делать в обществе. Тогда и у них напряжение с Если вы сострадаете обществу, если вы за них болеете, ну, вам хочется их расслабить как-то, да? То, конечно, надо так уж от души расслабиться сразу не поверите вот в автобусе стоят все злые, рыбаются тогда ехать будет менее комфортабельно но зато всех будет столько радости вы не представляете и чистка и чистка, это все очень просто Когда вы гармоничны, вам все очень легко. Любая проблема вот так решается. Напряжение, пфф, какое? Нет у меня больше напряжения. Все. Кому еще что выпустить? Какие у кого еще вопросы? Да, у вас еще. Что у вас еще? В те лекции сказали, много политических деятелей. немного много, но бывает так уж. Как вы видите, вот... Президент... Это кто-то там сказал, что для одного президента страны консультировать свою жизнь, из правительства, из мэрии, из Ирия, сейчас, ну, бывает, да, но... И что? Вы видите в их действиях плоды ваших консультаций. А это надо, по нашему обществу. Да, просто... Просто, ну, они меняются, это со временем, система не меняется за один день. И они сами должны меняться, читать, это не то, что... Но многое, что меняется, почему? Э, э, по крайней мере, для меня важно, чтобы человек изменился. Потому что систему иногда сложно изменить. <связь> систему довольно сложно, ведь, по-принципе, люди меняются. Но, будем говорить так, вы много изучали то, что вы нам сейчас уже подаете, Вы все это дело изучали один год, и, будем говорить, то стиле, ребята... Вы сказали, что мир меняется к лучшему. И это заметно по действиям политиков и бизнесменов. Верховно жали нас перестали драться. Мы вот. перестали драться сказали, что мало. Вот. Как по вашему, будем говорить так, о церкви, через сколько в Украине ждать лучших моментов? Вы знаете, а зачем Украине ждать долгий момент? Вы сделайте себя гармоничным, вам эти вопросы будут менее интересны. Я должен жить в гармоничном обществе. Такая жизнь. Для этого вы должны стать гармоничными. И тогда вы будете создавать пространство этой гармонии и любви. Дело в том, что, смотрите, как я вам сказал, знаки. Например, разумный человек, есть наука, как по знакам читать. Вот просто вы вышли, и вам человек первый на улице встретился. Разумный человек, он посмотрел на него он в знаке, он уже примерно знает, какая энергия будет днем идти. И сейчас во Вселенной, сейчас в мире происходят определенные энергетический процесс Может быть, не все видно, например, Гитлер войну уже несколько лет готовил, да? Давно говорили, это не то, что даже разведка, ну, просто просто так дивизии не перебрасывают. Именно там проходили ну, обкатку, именно в боях с, там с, ну, с Красной Армой. И это можно было уже увидеть. И сейчас происходят небольшие изменения. То, что психологи бизнеса начинают говорить, что хватит жить за себе, это много будет. Просто мировоззрение не, не идут, продают, вот человек изменил мысли и все. Подсознательные программы годами меняются. Иногда поколение должно быть пройти но сейчас все очень быстро и просто я говорю что это наступают знаки например вот я консультировал действительно людей на очень высоком уровне в казахстане а что в казахстане кстати в казахстане президент ездит в индию все правительство ездит в индию имейте ввиду там проводился симпозиум всех религий очень многие идут изменения довольно сильно идут изменения Казахстан какой сейчас? Там никакого там терроризма, ничего. Очень многие гармоничные отношения, люди туда возвращаются. Происходят изменения? Просто тяжело, если несколько десятков миллионов жителей, все, это же их кара. Правитель... Но идут изменения, поверьте мне. А как вы относитесь к тому предсказанию, что большинство стран бывшего Советского Союза должно соединиться в 20 Мне, знаете, вот я просто на вас смотрю мне так интересно про себя реализаться. Вы напряжение выпустили, такие вопросы разумные. <риск _> Что к 25-му году? К 25 году э, большинство стран бывшего Советского Союза должно воссоединиться. А слушай, чего вас? Других проблем нет. <риск _ риск _> воссоединяться, не воссоединяться. Человек хоть что-нибудь думает. Воссоединяться. <риск> да Бог с ними. Вы живите здесь и сейчас, вы станете сейчас счастливым. Счастливым. Он счастливый, просто я вот так вот. Я по вопросам, умение строить отношения. Если взять пару, один человек может строить отношения, или, по крайней мере, очень вредно к этому, а другой Вы знаете, дорогая, у вас идет жесткость в характере, желание осуждать, и у вас из-за этого проблемы. Потому даже вопросы у вас все, а как вот если все, да, такие воры, а как это я буду хорош, а вот если я так буду, а как, вы встаньте и все, и вы увидите все изменится. Поверьте мне, ваши эти проблемы, вот, а как я и буду этим бескорыстно отдавать, а как я, чего? да ничего, вы просто оживите и все, и вы будете в потоке, вам так будет по кайфу жить, и все. Ведь не будут ваши эти проблемы, вас там беспокоят. В 25-м году там... бомбел, вы соединились. Это вам дело воссоединиться. Может, человек уж 5 раз умерет до этого времени. А как? Он из... Поверьте, изменится. Это закон физики. Горячий человек, холодный выдаётся, становится горячим. Это холодно. Поэтому, если вы гармоничный, этот человек гармонизируется автоматически. И всё. Если вы изучаете любовь и свет, но ну, нет шансов. У другого не, не... не... Да, не зарядиться от вас. Последний вопрос, дорогие. Я вас мучаю сегодня. У кого очень важно это? Давайте вы Вопрос по поводу физического уровня. То есть потребление к пищу мяса все-таки. Его много действий, и это кажется как соло. То есть это ярко, велосипедно или нет? Вы едите мясо? Нет. Вы хотите, чтобы другие не ели? Нет. Вы других спрашивать Нет. Я для Ну не едите, сейчас вы не едите. Я не есть, так может я не права. Да право, что <смех> Не лезет и ездит. Чего трупятина есть? Трупятина какая-то энергетика, ну честно, это же трупы, да? Вот я приехал, вот тут телевизор вот включил, просто посмотрю, новости. я меня дома нет телевизора, я вот раз в год посмотрел. Проход... Сейчас в где-то в происходил. Конкурс красоты среди буренок. Какая грудь размер, какие ножки, какая там голова. И, знаете, уже уже на женщин смотреть что ли не хочется? Так или начать теленка. Представляете, она такая красивая, все, ее гирлянду там, ну не знаю, что там вешают, столько молока, потом взяли и прирезали. Очень мило. Трупы, они несут энергию трупов, старайтесь избавиться, если вы избавились, нормально, но здесь очень есть важный момент, я в Казахстане вот на фестивале проводил, мне очень надолго запомнился я его так рассказываю, там парень был, вот, кстати, тоже, он бизнесмен, он второй человек, вот как есть, ну, у вас какая-то вот крупная компания сотовой связи, вот он второй человек, вот, там, самый крупный в Казахстане, и он пришел, он сидит, говорит, вы, говорит, Рамин, знаете, вот я был, говорит, на консультации там занес, он вот, говорит, я мясо, говорит, уже неделю не ем, Да, говорите? Но мясоедов, говорит, уже ненавижу. <свят> Поэтому очень важно, если вы становитесь вегетарианцем, вы становитесь гармоничнее, никого не осуждать. Вы становитесь, вы всем любовь посылайте посылаете. Все. Когда вы становитесь вегетарианцем, вот это, это, это. Ну, едят, все равно всех надо любить, каждый человек заслужит любви. Нету выше просто старайтесь сами от, отучаться от этого и других. В этом нет ничего хорошего. Мясо это чисто вредный продукт. Ничего там, белок, какой там 16-17%. В сыре больше. Рыба? Ну рыба чуть лучше, но примерно так же. Да? Если вы от мяса не можете отказаться, хотя бы перестаньте есть трупы коров и свиней. Это самое тяжелое по кармам. <как> а <как> если ему хочется кушать в определенных ситуациях? Вот мясо. То есть, то... Не создавайте таких ситуаций. <как> <как> по работе приходится. Ничего не приходит Если вы твердо решили, то вокруг вас все понимают. Я тоже прихожу вот тоже, друзья, там вот, ну, не рождение, те же бизнесмены какие-то. Они сидят, пьют импреатики, пью, вы извините, там, Давайте воды нальют, давайте. Тост подниму, скажу, что не сложно. Радуйся раз водички вот. Ту типа как ваши <смех> пьете, на счастье все вы всё, что-то. Не все, наоборот, люди начинают вас уважать. Каждый человек, когда э, начинает менять свою жизнь. У него происходит стадии, Первый это смеяние. Ну, чего ты хватит, что ты издеваешься? Второй его начинает преследовать, но «Ну, это придурок, ну чего он как-то, ну, ну вообще. Третий его начинает уважать автоматически. Потому что если вы следуете более высокому стандарту жизни, ну ничего, люди следуют, многие зависти, но вы не должны их показывать свыше. Я просто решил, ну все же. Зачем пить водку, что там? Зачем трупом, каким ногой чай зачем? но Ногу там обгладывать. Давайте последний, вы так тянете, я чувствую... Скажите, а вот когда говорите, ну как бы, ну, и, короче говоря, ну, действительно в этой нужно иметь цели, там, на год, на пять, на двадцать, на, ну, на всю жизнь. А вот какая, какая культура составления этих целей есть, иерархия? Да-да, но Вы знаете, дорогая, Вы меня, ну, это семинар отдельный. Мы завтра и пусть завтра частично к этому вернемся, но это отдельная тематика, умение, ну, это личный менеджмент, точно. Это есть целая культура составления, ну, миссии, жизненного плана. Э, Стивен Кави хорошо на это пишет. 7 привычек успешного менеджмента. Вы просто захотите это, и вам Вселенная даст. очень много материала сейчас на это. Это можно пробую вы, вы, вы, вы сейчас как вы сказали, четыре шага. Очень тяжело сделать четыре шага одновременно. Не, а вот вы... Почему тяжело? Вы начинаете потихоньку следить за физическим уровнем Например, вы сделали расписание, мне как-то так вам ближе к народу То есть сидел там советский партийный день Представили такой, там, такой, сякой Вообще. Смотрите, дорогая, вы вставите, вставьте свой план, например, на физический уровень Что я делаю на этой неделе? Я, я занимаюсь спортом, делаю йогу Там меньше ем каких то продуктов На социальном уровне. Я я хочу состояться, например, ну, найти себя. Вы пишете, какую литературу найти. И, и вы пишете план на неделю и действуете. Почему? Это не сложно По четырем уровням и все. Вы не писаете, как жизнь изменится очень быстро. Здоровье будет, жесткость, напряжение. Давайте ванно вам дарте. Скажите, пожалуйста, для богатых людей, в народе очень важно иметь образ жизни Что это значит для <свят> богатых людей? То есть жизни, помимо того, что они дают на вас на деньги, дают их... Десятую часть жертвы. Да. да, а я знаю, жизнь... Бескорыстие, оно, понимаете, самое примитивное, это бескорыстие, отходить и доллары всем по улице раздавать. Это не так. Сознание бескорыстно Потому что как раз-таки вы можете дать кому-то деньги, и вы испортите таким образом человека. Бескорыстие, когда человек, он занят своим проектом, он живет миссией жизни, вот он хочется завод построить, но его главная цель это будет этот завод, у него такой продукт, и он принесет, ну, людям какой-то комфорт, честь, например. Или вот какие-то лекарства изобретет, или какие-то там вещи. Например, вот один из моих друзей, он ну, строительный материал, где вот разные там вороты, всякие такие технические вещи, и он делает для людей это. А он просто даже в Германию посылает куда-то запчасти, и он пишет, и он просто вкладыши разные там, будьте счастливы, пусть вам какие-то анекдоты. Просто человек открывает, а там, ну, подарок такой, просто улыбается, и он да, да, кладет больше, чем должен по контракту, например, он отдает больше. Очень внимательно относится к своим сотрудникам, чтобы все были удовлетворены, удовлетворены на своем месте, все были счастливы и так далее. Как раз таки для бизнесменов это не коммунистический это дурацкий принцип социалистический, всем эти деньги раздавать. Если человек по карте должен быть миллионером, в этом нет ничего плохого, пусть он будет. Но его миссия он просто отдает, он служит, он участвует в проектах на благо мира. Ну, это да, это главная проблема на первом вопросе, как же это все начать пользоваться. Почему никто не пользовался? Так вы не давайте. Смотрите, здесь очень важен другой момент. Если вы кому-то даете что-то, это не обязательно деньги. Поймите, в первую очередь окружающим нужно от нас... Пора заканчивать, другая, нет? В первую очередь а, а, а, пора... Это не я, это не я. Слишком снял напряжение. Интуитивно уже нет, пора, я уже сейчас быстро отвечу Поймите, окружающим, всем кому-то надо Это просто свет, забот И все, если вы просто человеку отдаете энергию Вы с любовью даже отказываете энерг... Человек почему-то вас понимает Начинает больше ценить и уважать Вы можете кого-то там Задарить подарками, до денег у этого Этот человек станет еще более паразитом И у вас карма ухудшится и у него Поэтому нельзя наоборот многим людям давать еще просто так. Они не заслужили, но они заслужили, чтобы получить, например, знания, которые на их уровне находятся. Они, может быть, получили, ну, они заслужили просто и даже молиться за них хотя знаете, и так далее. То есть это тоже очень такой вопрос довольно долгий, как творить бескорыстие, но бескорыстие начинается внутри. Вы просто посвящаете свою жизнь Богу и все. И когда вы не делаете все по воле Бога, все плоды вы отдаете Богу, это высшее бескорыстие. Вы прилагаете все усилия, все efforts ну, усилия, все старания свои вы прилагаете. А там все как Бога, это тоже высшая бескорестность. Это отвечает наше вопрос? вы в Днепропетровске все-таки вас не обязательны. Дорогая, у вас неправильно понимание бескорыстики. Вот они посчитали хорошо, мы достигнем этого уровня, у нас будет 10 миллионов, десятую часть может жертвовать каждый человек и должен жертвовать. Все остальное, человек, если он находится на каком-то уровне, у него есть какие-то таланты, у него хорош карма он имеет право получать плоды, если он миллиардер, пусть миллиардер, пусть живет хорошо, но пусть он думает о другом. Если ваш президент страны, он будет жить там с десятью вертолетами в шикарной вилле, ну и пусть живет, да? Только пусть он и о народе заботится еще больше. Согласны? неважно сколько человек, важно сколько энергии он отдает, сколько он посвящает. Я не поеду на это политическое собрание для того, чтобы там мне голоса. Я поеду, чтобы встретиться с людьми, увидеть лучше. Это это внутренний процесс, это не внешний. Когда вы садитесь просчитывать государ, просчитывать вот там, как государство или предприятие построить. Хорошо, вы простраиваете его, вот как вот мы построим, мы купим виллы, там разрушим конкурентов и с Это уже, конечно, эгоистично. А если вы делаете: "Я хочу это предприятие, наш город, в нем добавится света, добавится чистоты, добавится там комфорта, уюта, люди станут более приятны, мы заработаем деньги, десятую часть пожертвуем". Это нормально, в этом нет ничего плохого. А сейчас как? Ну, я старался, вы уж извините. Спасибо, рад бы очень вас Все, про меня не дочитали, Нет. Да? Я но ну, я надеюсь, еще что-то там есть. Хорошо, дорогие, я рад был вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, завтра вас увидеть. завтра